глава 24 арсенал время для похода в арсенал я выбрал неудачное надо было вчера сгонять например пока трактирный слуга бегал на ферму за свиньей и картошкой а сегодня туда выстроилась целая очередь что и неудивительно других дел у адептов сегодня не было даже арена закрыта хотя зрелище там так себе скучноваты а тренировки пока не начались перн ты где пропадал я теперь Встретила меня у выхода из столовой Китти, подозрительно поглядывая на мою спутницу. На лице девушки так и читалось. «Неужели у этой ночевал? Наверное, опять слишком ранним утром искала?» – проворчал я. «Спал я в это время, дрых без задних ног, непробудным сном. И тут я даже не соврал». Просто не уточнил, что спал не у себя в комнате, а Китти не стала переспрашивать. Наверное, чтобы не получить ответ, который ей не понравится. Пообедали мы с были в корчме. Но поскольку никто из нас не знал, где искать арсенал, отправились в столовую в надежде перехватить кого-то из знакомых. И это удалось. Правда, быстро выяснилось, что в арсенал сейчас собрались чуть ли не все адепты-первокурсники. По крайней мере те, кто уже прошел инициацию. А поскольку Китти сперва приспичила поболтать, в итоге мы оказались в хвосте очереди. Из кураторов здесь присутствовал лорд Гарри. В сопровождении пятерки стражников-бастардов в зеленой униформе. Видимо, чтобы адепты не подрались за право войти в арсенал вне очереди. Эх, вспомнил бы про арсенал чуть пораньше, попросил бы с утра Эвелину меня проводить. «Берете только один предмет», – инструктировал Гарри. «Только один. Если попытаетесь украсть второй, вас испепелит на выходе. Парное оружие считается за один предмет. Меч и щит не являются парным оружием. В общем, разуйте глаза и внимательно смотрите на стенды. Можно брать содержимое одного стенда». Я уселся на пол, прислонившись спиной к стене и закурил. Ненавижу ждать. С другой стороны, в этом есть некоторая польза. Узнаю, чем вооружаются мои сокурсники. Послушаю обсуждение об удачности их выбора. Впрочем, я предполагал, что возьму меч. Самый практичный выбор. Этим оружием я владею лучше всего. Собственно, это единственное оружие, которым я неплохо владею. Всем остальным на уровне «здесь держать», а «этой стороной тыкать в противника». Ну, разве что еще топор, как вариант. Но умелый боец способен топором защищаться и парировать удары, а я только махать. В основном против поленьев для костра. Несмотря на то, что у предков явно были высокие технологии, я не ожидал, что в арсенале найдется какой-нибудь боевой скафандр с экзоскелетом, который местные не выбирают просто от непонимания, что это за странный доспех. Если подобная экипировка у предков и существовала, то точно не в общем доступе. А может, технологическая броня просто не работает, как репликаторы или этот несчастный калькулятор, присвоенный Анной? Хотя у нее-то он как раз заработал. Стьюи убежал из столовой еще до моего прихода. Так что успел занять место в самом начале очереди. И теперь, уже зайдя внутрь, подходил к нам. Что взял? Лениво осведомился я. Хотя и так уже знал ответ. У него на поясе появился меч с головой вепря на оголовке, которого раньше там не было. Братец гордо продемонстрировал клинок, наполовину вытащив из ножен. Узкое обоюдоострое лезвие. Простая крестовая гарда. Из украшений только оголовок. Тут у большинства подобные мечи, только шириной лезвия различаются. Устью и почти что рапира. Не спортивная, конечно. Те больше на кусок проволоки смахивают, а нормальная – боевая. Я, по возможности, предпочту клинок пошире и потяжелее. «И что там еще было?» Жадно поинтересовалась Китти. «Да разное!» Пожал плечами братец. «Копья, топоры, щиты, ножи. А что-нибудь менее обычное?» Уточнил я. «Снова пожатие плечами. Были какие-то штуки, но я без понятия, что это и зачем. Да, вот и вся польза от этих бестолычей средневековых. Какие-то штуки!» И вряд ли и сумеет их внятно и подробно описать. Придется самому смотреть и разбираться. Следующим из тех, кого я хоть чуточку знал, из арсенала вышел трогал Рэм. Он тащил в поднятый ручище топор на длинной рукояти, скорее даже алибарду, хотя не типичную. Лезвие в форме полумесяца, с другой стороны, загнутый клевец. Скорее секира, но на длинной рукояти, которая то ли целиком из металла, то ли им окована. Наверняка тяжеленная оглобля, но не для трогла. Какой-то незнакомый мне парень притащил вытянутый каплевидный щит в половину роста. При этом и меч на поясе у него висел. Вот тут я задумался. Никто ведь не говорил, что адепты могут пользоваться только тем оружием, которое возьмут в арсенале. А в любом аристократическом семействе должно иметься оружие, в том числе полученное предками в том же форте. Интересно, а мои братья по маменьке были адептами? Что там сама маменька мне говорила, когда я про меч спросил? Ммм, кажется отправила к тетушке. А с ней у нас разговор пошел не в то русло. Тогда как про то, что меч я получу в арсенале, мне и вовсе лорд Гарри говорил. «Только вот сейчас тетушки в нашем форте не было. Она отправилась с адептами на инициацию в другой форт. Стьюи, обратился я к братцу. А зачем ты взял в арсенале меч? Неужели в семействе вепре не нашлось для тебя подходящего оружия?» «Ну, вообще-то арсенал дает оружие с идеальным балансом именно для тебя», снисходительно пояснил братец. «Во-вторых, оружие из форта самое лучшее, но все же не вечное». И у нас многочисленный род. В-третьих, далеко не все мужчины знатных родов идут в адепты. Так что лишнего подходящего мне меча такого качества могло и не найтись. А вот у тебя в материнской семье другой случай. Хотя не знаю, забрал ли кто-то оружие твоих погибших братьев по матери. Она тебе ничего не говорила? Я покачал головой и не стал развивать тему». Значит, мои братья все же были адептами. И погибли, видимо, во время рейда. Чёрт. Надо было все же спросить об этом у тётушки. Ну что ж мне теперь? Отложить поход в арсенал до другого раза? Или не надеяться на подачку от рода кота? Раз уж до сих пор ничего не получил, а рассчитывать только на то, что смогу добыть сам. Ладно, все же схожу в арсенал, но присмотрюсь к выбору повнимательнее. Возможно, лучше взять не меч. Уж какой-никакой клинок я смогу раздобыть. А насчет индивидуального баланса – это все блажь дилетантов. Конечно, меч должен быть сбалансирован, что зависит от комплекции и длины рук самого бойца. Но прямо идеальный баланс важен разве что в сценическом фехтовании. В реальности для боя с разными соперниками может вообще пригодиться различный баланс. Например, с утяжелением к острию, При рубке толпа на толпу без строя с противниками в кожаной броне, чтобы лезвие легко могло пробить доспех даже на излёте. А в поединке с более физически сильным и массивным противником с тяжелым клинком предпочтительнее балансировка ближе к гарде, если собираешься парировать его удары. С другой стороны, против громадного шкафа лучше использовать скорость, Опарировать только в крайнем случае, иначе со второго или третьего раза рука точно отсохнет от отдачи. А я говорю сейчас очередь моего жениха. Мы с ним вместе занимали, но он отошел, прозвучал басок от входа в арсенал. Я встал и поверх голов остальных адептов легко разглядел макушку, высящуюся над большинством леди Дженнифер. Ну... По одной макушке я нареченную невесту, конечно, не признал. Но в сочетании с голосом догадаться сумел. Впрочем, гадать долго мне не пришлось. «Бернард!» – снова прозвучал ее грубоватый голос. «Где ты там?» Я вышел из очереди и направился к ее началу. Не знаю уж, с чего Джейн решила вдруг меня продвинуть вперед. Учитывая, что мы с невестой и виделись-то раз в жизни... «Ну, может, она потом меня в столовой еще видела, но я ее как-то не замечал вовсе. Но я совсем не против пройти вне очереди. Как уже говорил, ненавижу ждать». «Ты тут никогда не стоял!» – буркнул лорд Гаральд, но негромко, чтобы не провоцировать возмущение адептов. «К ней вопросы». Также тихо ответил я, кивнув в сторону своей нареченной. Ну, определенные плюсы в этом договорном браке я все-таки вижу. С такой бабой не пропадешь. Можно сказать, что за ней как за каменной стеной. Вообще должно быть наоборот, по идее. Но я ведь все же из прогрессивного общества и вполне себе за равноправие. А если баба крупнее и физически сильнее меня, то вполне может взять на себя обязанность двигать мебель, И таскать тяжелые сумки из магазина, если сама того хочет к тому же. Так-то по доброй воле я с такой женщиной жить семейной жизнью не стал бы. Не мой тип. Тут у нас, конечно, история не про мебель и сумки с продуктами, но в бою я запросто позволю леди Дженнифер прикрывать меня щитом или отправиться пробивать вражеский строй, если она склонна к атакующему типу ведения боя, потому что у нее это получится гораздо лучше, чем у меня. А в сражении важно именно умение, а не то, болтается ли что-то у соратника между ног. «Быстрее пройдешь, быстрее свалишь» проворчал Гарри. Я пожал плечами и засунул карту доступа в считывающее устройство. Принцип действия объяснять мне не требовалось. Все было точно так же, как на складе. Только двери были раздвижные, как в лифте. Только вот эти точно руками не разожмешь, да и ломиком вряд ли. «Один предмет», – неохотно напомнил лорд Гарри. «Иначе смерть». Я бы не удивился, если бы лично мне он посоветовал выносить все найденное скопом. Но нет, честный мужик. Выполняет свои обязанности вопреки личному отношению. Я вошел в тесную коморку. Тоже похожую на лифтовую кабину. Двери сзади закрылись. А впереди открылись. Эдакий шлюз, наверное. Во всяком случае движение как в лифте, я не ощутил. Впрочем, это ничего не значит тут же телепортация существует. Осмотревшись, я решил, что меня все же телепортировало. Изначально я ожидал увидеть огромный зал, заставленный вооружением на любой вкус. И с символикой каждого рода, выбирай по вкусу. Но нет. Совсем небольшая комнатка, три десятка подставок стендов с оружием. На всем изображение головы кота. Мечи разных разновидностей, от здоровенного двуручника до тоненькой шпажки, годной только для ношения на показ на светских приемах. Щиты разных форм и размеров, в центре каждого скалится кошачья морда. Копья, булавы, топоры и секиры, ножи и кинжалы. Первым делом я все же рассмотрел пару мечей. Прямых и обоюдо острых. именно таким привык махать. Для изогнутых сабель и всяких там окинаков нужны иные навыки, которых у меня нет. Выбрал один меч с лезвием средней ширины. Не слишком тяжелый, но вполне способен прорубить кольчугу без чрезмерных усилий. Вот с и с его зубочисткой для этого придется со всей дури и вкладывая весь вес рубить. Но сразу хватать меч не стал. Пристроил обратно на подставку. Сперва стоит остальное осмотреть. На пару арбалетов, один из которых был складной и миниатюрный, чтобы в широком рукаве или как минимум под курткой прятать можно было, я сразу махнул рукой. С сигилом огненной стрелы они мне нафиг не нужны. Но на арбалетах стрелковое оружие не закончилось. Я взял со стенда револьвер с барабаном, с рукояти которого скалилась все та же кошачья морда. Отщелкнул барабан и хмыкнул. Пустой. Патронов не завезли. Конечно, капсульный револьверный патрон можно и кустарно изготовить. Если знать как. Я не знал. Только краем уха слышал об этом в принципе. Вернее, конечно, читал где-то. Может, это вообще не тот тип револьвера. На следующем стенде лежал еще один огнестрел. Очень футуристичного вида. Похожий на бластер какими их изображали в фантастике 70-х. Бластеру патроны точно не нужны. Но вот индикатор на рукояти, горящий красным, явно говорит, что ему нужна зарядка, которой почти нет. Насколько хватит этой короткой красной полосочки заряда? На два выстрела, три, а потом бластером, как и револьвером, без патронов, можно будет только в кого-нибудь кинуть. Или наставить и сказать пив паф Да и опять же Сигил может оказаться в принципе круче. Но для кого-то другого, не обладающего стихией огня, такая пушка может стать отличным оружием. Хотя бы в качестве последнего шанса. Но кто знает, может этой энергии на сотню или тысячу выстрелов хватит. А полный заряд рассчитан на миллион. Вряд ли, конечно, но шанс, что кто-то может достать из-за пазухи бластер... Надо будет теперь учитывать. Увы, никакого иного технологичного оружия не нашлось. Забрали другие представители рода кота? Но ведь пустых стоек и стендов нет. Как тут вообще все устроено? В эту комнату попал только я? Тут столько оружейных складов, что хватит по одному на каждого адепта? Или на стенд, с которого я что-то заберу, просто телепортируется другое оружие? Это более вероятно. Но кто или что управляет процессом? Впрочем, этим вопросом я задаюсь уже давно. Еще сейф его вызвал. В форте явно действует некая управляющая компьютерная программа и хорошо, если это не полноценный и скин. Или плохо? С местной версией Skyne можно было бы попытаться договориться. Я еще раз прошелся вдоль этой выставки оружия. На этот раз я останавливался у каждого. Брал в руки и примерялся. Стью был прав. Баланс идеальный у каждого клинка. Только вот на кой черт двуручнику баланс посередине лезвия, а? Кто-то им фехтовать собрался? Он вообще-то предназначен в первую очередь для рубки противника, защищенного стальными доспехами. А два дурака, фехтующие двуручниками, высекая искры из клинков, встречаются только в фильмах категории «Б». Вообще, если поединок на мечах все еще не закончился после пятого удара, значит, ты что-то делаешь не так. И в этом случае лучше всего позвать на подмогу товарища, который рубанет твоего противника сзади по затылку. Но такой идеальный вариант крайне редко осуществим на поле боя. Увы. Махать мечом час без перерыва могут только киношные и книжные персонажи. Если просто махать, это еще ладно, конечно. Но каждое попадание по мячу или доспеху противника хоть чуть-чуть сушит руку, отдачей. Запястье и кисть устанут гораздо раньше бицепса. Я примерил на руку круглый металлический щит, торчащий по центру мордой кота вместо умбона. Удобно, даже не очень тяжелый. Но внутри форта вряд ли мне пригодится. Да и таскать с собой постоянно неудобно. А вот в рейдах... Взяв в руки меч с изогнутым лезвием, я со всей дури врезал им по этому щиту. На его поверхности не осталось и царапинки. Ну а что? Мне запретили выносить отсюда больше одного предмета. Про пользование ими внутри арсенала или повреждение остального оружия никто не упоминал. Впрочем, повредить эти железки, похоже, не так уж просто. Конечно, можно подойти к делу со старанием и выдумкой. Но мне это не надо. Впрочем, я все же приставил к стене здоровенный прямоугольный осадный щит и сделал по нему несколько выстрелов из бластера. Да, прямо классический бластер, выпускающий короткие энергетические импульсы красного цвета. Они рикошетами от щита ушли в потолок и стены, не причинив им вреда. Как и щиту. То ли тут все очень прочное, то ли бластер фуфло. Да и его индикатор все-таки окончательно погас. Мечты про тысячу выстрелов остались мечтами. «Издеваетесь, что ли?» Вслух проворчал я. Ответа не получил, чего подсознательно слегка опасался. Впрочем, то, что мне не отвечают, вовсе не означает, будто меня точно не слышат. Еще раз покрутив в руках круглый щит, я с сожалением положил его на место. Удобный, легкий для своего размера, очень прочный. Но не мастер я боя в связке щит и меч. Если только в подобии строя, когда так вооружены все. Но один на один я предпочту кинжал в левой руке. Да и выпускать огненные стрелы из сигила, одновременно закрывая щитом, в любом случае не выйдет. Если бы тетушка хотела дать мне меч, хранящийся в нашем роду, то давно бы это сделала». «Видимо, маменька зажала оружие для бастарда. Ладно, буду рассчитывать только на себя». Я решительно взял тот самый клинок, который заприметил с самого начала и повесил себе на пояс, перевесив кинжал с драконом на рукояти на правый бок. И у меня появилась мысль, как найти прежнего владельца этого ножика, которым Бернард с дуру зарезался». «У всех клинков в арсенале имелись ножные, а вот мне кинжал достался без них. Что ж, придется поискать в форте ту золушку, чьи ножны подойдут к моему кинжалу». Фу, как похабно прозвучало-то. Надо будет тетушке эту шутку рассказать. И Эвелине потом. И может еще Китти все-таки».